Глава 9. В Ореховой роще карабинеры не удержались и остановили машину, прошли среди деревьев, дыша чистым воздухом, у которого был вкус. Вкус весны и молодой зелени, терпкий и вяжущий, словно у молодого зеленого ореха. Хотелось остаться тут надолго, забыв о грязном воздухе города и о цели их поездки. Через полчаса они прибыли на окраину деревни, где обосновался Дженнара Палумба. Деревня оказалась на редкость оживленной, по улицам слонялась молодежь, старики оккупировали скамейки под кленами и платанами. Мирный пейзаж, если бы не черный джип у обочин. От въезда в поместье на окраине деревни до самого дома они проехали не меньше двух километров. По пути встречались мужчины, обрабатывающие землю в роще, на плече у каждого из них висело ружье, и Флавио показал, что он оказался в фильме о мафии полувековой давности. Снова возникло ощущение провала в прошлое. Он вспомнил слухи, что Паломбо вступил в конфликт с двумя соседними кланами, недовольными расширением его империи за рубеж. Может, поэтому такие меры безопасности? Мощеный двор уставлен катками с цветами в выцвесших горшках. Очень по-деревенски, если бы не борочный портал у входа в дом. Карабинеры вышли из машины, одернули кители, надвинули фуражки. С одной стороны дом зарос плющом и бугенвилией. Идеальное загородное поместье. «Карабинеры!» громко сказал Флавию, распахнув дверь. Никто их не встречал. Голос гулка разнесся по пустому холлу. Тишина. Наконец вышел худой старик, показал жестом «следуйте за мной». Холл выходил в коридор, полный вооруженных людей. Пустота оказалась обманчивой. В конце коридора двери отворились в большой салон, окна выходили в сад. За столом сидели четверо. Пахло сигарами, на столе лежали карты. Компания играла в скопу или бресколу. Одной из популярных на юге карточных игр. Спиной к ним сидел седой мужчина. Медленно обернулся, и Флавио удивился, что фотографии босса мафии не показывали главного – умных глаз. Интеллигентного лица капитан никак не ожидал. Дженаро Палумбо мог быть преуспевающим бизнесменом, руководящим корпорацией, но он был главой большого клана Коморы. Насколько помнил Флавио, Джанара был женат – Содержал несколько женщин на стороне и одну серьезную любовницу. Он владел летним дворцом на Капре, шикарной яхтой, великолепной квартирой в фешенебельном квартале Неаполя и этим поместьем, не говоря уже об офисных комплексах, жилых домах по всей компании. Чаще всего он оставался в офисе в Неаполе. Так зачем тащить карабинеров в такую даль? Показать, кто в доме хозяин? Вы опоздали. Наверное, задержались по пути. Погуляли по роще. Лукаво улыбнулся босс. «Я думал, у вас игральные, а не гадальные карты», — в тон ему ответил Флавио. «Кофе? Нет, спасибо. Я капитан Флавио Маркон, это бригадир Микеле Дзамбини. Так что я могу сделать для вас? Нам нужно поговорить с вами, с глазу на глаз». Легкий, почти незаметный жест, и комната опустела. Флавио достал из кармана фотографию, положил перед Паломбо. «Красивая девушка», — сказал босс. Фотография не передает ее обаяние. Говорят, она выполняла для вас некоторую работу в Неаполе. Многие люди работают на меня. Сотни. Возможно, тысячи. Но это была иностранкой, и ее убили рядом с опекаемым вами святилищем. Палумба пожал плечами. Люди умирают. Давно вы общались со своим племянником? С которым из Паскуали Сальваторе. Флави уже закипал, но старался сдерживаться, ведь это только и надо боссу, вывести его из себя. Ваш племянник монах, который живет в монастыре. Мой племянник святой человек. Не зря он носит такую фамилию, Сальватори. От Сальватори спасителя нашего. И Я люблю его, но мы мало общались. Последнее время я часто в разъездах. Десять стран за последние девять месяцев, мы знаем. Бизнес. Палумба получал удовольствие от разговора. «Наркотики. Обижаете офицеры. Фармацевтика, художественные галереи, круизные лайнеры, отели, туристические агентства. Мы в курсе. Еще футбольный клуб, мясокомбинаты, цементные заводы, фермы. Но мы не для того здесь, чтобы обсуждать ваши успехи в бизнесе. О, бизнес отнимает столько времени. У вас были романтические отношения с убитой девушкой?» «Я женатый человек, офицеры. Что вы имеете в виду? Что у вас не было отношений или что ваша жена об этом не знала?» Палумба расхохотался. «Заметно, что вы из Венеции». Но потом стал серьезным. «У меня не было романтических отношений с этой девушкой. Я познакомился с ней случайно и захотелось помочь. Я предложил ей работу. Девочка оказалась умнее, чем я думал, и мне это понравилось». Знаете, какую тему для диссертации она выбрала. Пожертвование и святыни и связь церкви с коморой все гораздо интересней. Она сказала, что хочет лично попробовать работу, которую выполняют самые мелкие члены нашей организации, хочет почувствовать это, а потом изучить наши отношения с правительством и политическими партиями, с церковью и наши международные инвестиции. Флаве ушам своим не поверил. «Она хотела что? Получить разрешение изучить ваши деловые интересы?» «Именно, наши деловые интересы. Храбрая девочка, правда?» «И что вы ответили?» «Ответил, что восхищен ею и вполне могу обеспечить работу с пожертвованиями. А вот все остальное, увы, ее интерес нежелателен. И как она работала?» «Неплохо, но она была девочкой». Для этой работы нужны мальчики. Мы можем поговорить с вашей супругой? Она знала о девочке? Нет, и мало кто знал. Почему? Хотя вы и не местные, вы знаете, сколько женщин и девушек погибло просто потому, что влюбились не в тех мужчин. Конкуренты не спят, и чаще всего отношения с, эм, скажем так, руководителем или даже рядовым членом нашей организации заканчиваются для этих девушек печально. Она была умной девочкой и храброй. Хотя не понимала, что играет с огнем. И я хотел защитить ее. Нет, офицеры, у меня не было с ней никаких отношений. И если мы заговорили о женщинах, вдруг решился Флавио, я в свою очередь хочу сообщить, что у меня нет романтических отношений с синьориной, которая приехала ненадолго в Неаполь. Мы просто друзья, и скоро она уедет. И я прошу не вмешивать ее в эту историю. О чем вы, офицер? О том, что синьорину Алессандру встретили вечером и передали кое-что для меня. Палумба улыбнулся. Вопрос закрыт. Не беспокойтесь на этот счет. Вашу подругу О. Романо не даст в обиду. Кто такой О. Романо? Римлянин. Так зовут его в наших кругах. Никто не тронет эту девушку из уважения к нему. Оказалось, что иностранки — наше общее слабое место, капитан. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Флавио вышел из особняка, совершенно сбитый с толку. И я ничего не понял. «Я тоже не понял, при чем тут какая-то девушка?» ответил бригадир. «Это не важно, но кто такой римлянин?» «О Романа» на неаполитанском диалекте означает «римлянин». Это прозвище гайтана Руджера, потому что он проводит там много времени, и большая часть Рима находится в его сфере влияния. «Тем более не понимаю», — пробормотал Флавио. «При чем здесь Алессандра?» Палумба говорит загадками. Он напоминает мне змею, спокоен, но готов броситься в любой момент. Вы расстроили его, капитан. Вы думаете? Он переживает смерть девушки больше, чем говорит. Это задело его. И, думаю, он не имеет к этому никакого отношения. Карабинеры вернулись в казарму, где у входа переминалась ноги на ногу девушка в кожаной куртке, сапогах на высоком каблуке и короткой широкой юбке, пышной кудри, собранной в хвост. Увидев карабинеров, она радостно пошла им навстречу, щеки чуть покраснели. «Кристина?» «Капитан, я принесла вам хлеб. Он же вам так понравился!» Бригадир, нарушив субординацию, подмигнул начальнику и скрылся в дверях. «Ну зачем вы? Это лишнее. Мне даже некуда пригласить вас». «Вы, наверное, голодны? У меня сегодня выходной день. Я приготовила обед. Это рядом. Я живу вон там, через улицу». «А почему бы и нет?» подумал Флавио. Его еще не отпустило напряжение и совершенно не хотелось идти в казарму. Две минуты, я переоденусь в гражданское. Капитан проснулся от крика во дворе. «Микеле! Стой, Микеле! Ты забыл завтрак в школу!» Захлопали окна, кто-то возмущался, что сеньора орет на весь двор, кто-то начал оживленный разговор с соседями, потянулся запах кофе. Флавио открыл глаза и в первый момент не понял, где находится. Незнакомый потолок. Он протянул руку и понял, что не один в постели. Черные кудри рассыпались по белоснежной подушке, девушка повернулась к нему и довольно мурлыкнула, потянулась обнять. «Еще рано, ты же не торопишься! Не уходи!» Карабинер обнял девушку в ответ, почувствовал нежную кожу под своей ладонью, увидел ее улыбку и растаял, впервые за долгое время чувствуя себя счастливым. Он даже не вспомнил, что уже сутки не звонил Алессандре.